поцеловав крест, поцеловав и руку священника, человека грешного, но наделенного благодатью при посвящении в сан, комас Гераклет первым вышел из храма. Раннее утреннее закончилось с восходом солнца. Благо колокол. Было тепло и влажно. Белые хлопья тумана цеплялись за горы. Луч солнца лежал на золоченом кресте, поднятом на высоком шесте над узким прямоугольником храма. Храм возводился ранее крепостных стен. Божественный Базилевс хотел слышать о благочинии и богослужении и в далеких крепостях. В неподвижном воздухе висели густые, привычно зловонные испарения людей и животных. Под ногами хлюпала грязь. Мостовую не успели сделать. Было тесно. Зочи предлагал строиться более широко, увеличив протяжение стен на полторы стадии. Бог вразумил своего раба. Согласись, Гераклет и скифы застали бы крепость недостроенной. «А не был ли зодчий предателем?» — мелькнуло в голове Геракледа, озабоченного вторжением. Двери военных домов, широкие, как ворота конюшен, были распахнуты. Во дворе из-под котлов, вмазанных в очаги, поднимался густой дым. Несколько басых рабов, единственной одеждой которых служила набедренная повязка, таскали дрова, брякали ножные цепи. На высоком пороге двухэтажного Лупанара одна женщина искала в волосах другой. На обеих были хитоны одинакового покроя и одинаково грязные. Заметив Комоса, женщины замерли, как мыши, которым некуда бежать. Утром, не натертые мелом и тальком, без сажи на бровях и без краски на щеках, они казались тем, кем были — старухами. В другое время Гераклет приказал бы содержателю солдатского лупанара наказать женщин плетью. Комес не хотел, чтобы блудницы показывались часы богослужения. Торговец рабынями Ериний обладал купленной в палате и монополией на содержание лупанаров в крепостях империи. Тога сенатора или золототканный сапожок базилисы проделывают длинный путь, пока их обрывки превратятся в ветошь, от которой откажется нищий. Каждая лестница ведет вниз. На каждой ступеньке кто-то извлекает выгоду. Какая-нибудь нежная красавица-иберийка, предложенная еринием утонченному Патрикию Помпею, через два дня после того, как корабль привез ее с берегов Лазики, где отец, брат или просто людократ выменил девушку на крепкий меч византийской работы, через 25 лет оказывалась в Лупанаре, пограничной крепости продолжая приносить доход хозяину и империи. Гераклет грешил плотью, как остальные. Главное, главнейшее, чистосердечная исповедь и отпущение грехов. Не грешить есть дьявольское искушение. Человек, считающий себя безгрешным, впадает в смертный грех гордости. Он подвергает осуждению близких, рассуждает о делах империи и веры. Так рождаются ереси и действия, опасные для империи. Бог требует не воли, но послушания. Среди солдат, порученных Геракледу манипул, были и язычники, что свидетельствовало о небрежении начальствующих. Их надлежит обратить ко Христу после победы над варварами. Бог обещал победу. Тревожной ночью Гераклет забылся лишь кратким сном, но имел видение. Белый агнец шел по лугу, обогренному кровавой росой. Знамение победы креста. Подобное же видение являлось Геракледу в Сирии, или ему так только казалось. Он не мог бы уверять, положив руку на Евангелие. Сегодняшнее же было явственно, как день. Теснота крепкого двора не позволяла построить все манипулы сразу. Медленно, по четыре в ряд, солдаты вытягивались из-под сводчатой арки единственных ворот. Многие передергивали плечами под кирасой, стараясь утешить зуд от блошиных укусов. В пыли земляных полов насекомые кишели. Э, э крепость еще устроится. Шли бодро. Гераклет был любим солдатами. Он не мучил манипулы военной муштровкой, кормил досыта кашей из дробленого зерна, мясом, хлебом. Влажный воздух крепостного двора наполнился тяжелым запахом чеснока и лука. Все солдаты получали по четыре луковицы и по две головки чеснока в день. Давали и вино. Имперская армия обладала умением воспитывать рамеев. Это простое чудо случалось одинаково и с подданными, и с военнопленными. Отбор происходил естественно и довольно быстро. Кто не мог свыкнуться с воинской неволей или с разлукой, тот бежал, погибая в бегстве, либо в казарме угасал от тоски. В рядах оставались люди, наделенные силой жизни, подобной силе ползучих растений, умевшие гнуться, извиваться, приспосабливаться. Перс или воин иного племени из многих, входящих в империю Хасроя, был в прошлом земледельцем, ремесленником или мелким торговцем. Насильственно завербованный, он едва умел держать оружие и становился легкой добычей ромеев при первой неудаче персидской армии. Рамеи, обучая, делали из него солдата. Сарацин учился в имперских легионах не только ходить пешком, привыкнув довольствоваться горстью фиников, куском вяленой верблюжатины, не брезгуя и ослиным мясом, сарацин учился есть. Ему бы набить брюха, ему бы женщину. Ромеи давали солдату и то и другое. Солдат получал свободу от выбора и сомнений, над ним не тяготела необходимость нечто решать, он не был обязан трудиться, содержать семью и думать о завтрашнем дне. Исполняя несложные обязанности, солдат был защищен от произвола, тогда как на воле он был горстью пыли в руке начальника, в руке сборщика налогов. Солдаты Геракледа охотно отправлялись бить варваров. Они чувствовали себя сильными и были не прочь обобрать тела убитых и захватить лагерь. Гераклет залез на лошадь с высокого камня. Только атлет или варвар могли подняться в седло со стремян под грузом полного вооружения. Манипулы вытекли из ворот, как ручей из болота. Все пятьдесят обитательниц Лупанара провожали солдат. Женщины тоже выстроились, уже набеленные, успев намазать брови смесью сажа и жира со щеками, накрашенными толченым кирпичом, спрятав седые волосы под яркими повязками. Чудовищные, похожие на ламий, на фурий, но желанные, благодаря своему искусству, они обменивались с солдатами своеобразными приветствиями. Поймай мне, Скифа! Не хочешь ли, козла? «Петушок, не дай себя ощипать! Если ты, гусы, не накликаешь беду, я тебя...» «Береги свой клюв, журавль! Не чихай!» «Уж я тебя проклюну, когда вернусь!» — огрызался длинноносый солдат. В нише над аркой ворот стояла икона Христа Пантократора. Солдаты-христиане крестились. Язычники приветствовали небесного покровителя империи по выбрасывая правую руку.